Глава пятая Каркаделла отвели в казарму, Показали койку с тощим соломенным тюфяком, Грубой работой сундучок для личных вещей в изножии, Да безразмерную котту с гербом барона. «Оружие держим в сундуке на стене», Объяснял десятник. «Для обычного караула копья хватает. В ночь берем арбалеты». Если своего нет, выдадим из оружейной. Но смотреть за ним сам будешь. Девлин только плечами пожал. Что такое общее оружие из оружейной он знал прекрасно. Но свое собственное взять в замок не рискнул. Они с Лайном спросили совета у ведьмы. И, пользуясь ее подсказкой, попросились на постой к бабульке на окраине. Там же оставили и телегу и коней доплатив за уход шустрому внучку. Наружи кошелей и тюки с зимней одеждой привязали по веточке рябины, так ведьма наказала, и сложили все в той комнатушке, которую сняли. Словоохотливая бабка им даже объяснила, что принять гостя от местной обитательницы избушки выгодно, не будет пожара, грабежа или нашествия насекомых а уж монетка раз в месяц до да дрова, которые пообещали наколоть мужчины, оправдывали любые неудобства. Потому и явился в замок Каркадейл в поношенном дорожном плаще и с парой длинных кинжалов на поясе. Не рыцарь, чтобы с мечом разгуливать, но и плечи широкие стать не спрячешь. А Сэмюэль к дорожной одежде прибавил мешочек с мелким инструментом, и короткий кинжал, годный скорее для бытовых нужд, чем для обороны. Когда Улев отвел каркаделла на стену, новоиспеченный стражник вновь поразился умелому ведению хозяйства в замке Грэнж. Всюду чистые крепкие ступени, петли дверей и сундуков с оружием смазаны маслом, каждое копье и арбалет завернуто в пропитанную воском холстину. Рядом лежат жесткие чехлы с болтами, пакля. Стоят горшки с минеральным маслом для факелов и зажигательных стрел. — Барон у вас хорош, — прокомментировал Девлин, осмотрев участок стены, на которой ему предстояло нести караул. — Барон воин, — коротко ответил десятник. — И по службе требуют крепко. А по хозяйственной части у нас баронесса. Вот здесь будешь стоять. Отсюда досюда смотреть. Вон там граница земель. Если заметишь там движение, сразу зови». Со стены десятник повел новобранца в кухню. Огромное помещение, к удивлению Каркадейла, было четко разделено на части. В одном углу чистили овощи, в другом месили тесто. Хлебная печь у дальней стены согревала помещение, а у ее теплых боков притулились катки с тестом и просторный стол для еды. «Зимой тут едим», — указал на теплый угол десятник. «Летом под навесом столы ставим. Еда по звонку. Но хлеба и сыра баронесса велит с утра припости Если к обеду не успел, свой кусок получишь вот тут». Гулли вткнул пальцем в подоконник, на котором лежали продолговатые свертки из крапивного полотна, а рядом стопочка салфеток из него же. «Марта — Марта! — крикнул десятник к печи. — Мы с новичком обед взяли. — Скажи госпоже Баронессе, что в стражниках пополнение. Из-за стопки высоких корзин вынырнула румяная деваха в полотняной блузе и юбке. Зыркнула на Девлина, улыбнулась, поведя плечом, и ответила. «Я запомнила. Новая кружка нужна?» Пока Девлин соображал, Улев кивнул, и кухарка быстро сняла с печи новую керамическую кружку изрядного размера, сунула ее к и снова состроила глазки. «Ух, хороша!» старый воин легонько хлопнул марту по пышным юбкам и показал новичку где стоит бочонок с пивом кружку в обед можно выпить невозбранно сказал он а в другое время вот в этом горшке взвар стоит и черпак есть налил выпил кружку вот сюда из твоей никто пить не будет сын барона полюбовался крючками увешанными кружками и только головой покачал. До да такого он и на королевской кухне не видывал. Аккуратно налив себе травяного взвару, он с удовольствием сделал глоток, наслаждаясь вкусом мяты, рябины и еще каких-то смутно знакомых трав. А хороша хозяйка в грейнже. Он вот опытный воин, знает, что рябина заразу отгоняет, а мята успокаивает а тут еще и ромашка есть и еще что-то все этот взвар пьют и выглядят здоровыми и крепкими взяв свои кружки мужчины вышли во двор на весеннее солнышко присели на лавку под навесом и развернули свертки внутри оказалось подвалом тя грубого хлеба с добавкой семян чернушки и пророщенного овса большой кусок белого сыра Луковица и душистая зелень. Добрая еда, свежая и по сезону. Девлин не заметил, как расправился со своей порцией, так проголодался после ночных приключений в лесу. «Ну, теперь иди спи», — сказал ему Улев. «Я пойду», — неспешно отозвался новичок. «Только подскажи мне, где сено взять». Тюфяк-то подновить надо и одеяло чем-то подлатать. — Сено на конюшне. Десятник махнул рукой в нужную сторону. — А лоскуты надо у мастериц спрашивать. Это в жилой части. Тебе туда хода нет. — Тогда мальчишку послать бы какого. Не обиделся на недоверие Девлин. — Я отправлю, но шить все равно завтра будешь. Каркадейл спорить не стал. Бессонная ночь сказывалась, и уснуть после сытного обеда он мог бы и на камнях. Дойдя до лестницы, баронесса спохватилась. «Вы сегодня наверняка еще не ели? Отправляйтесь на кухню. Скажите, что вы новый помощник. Вам покажут свободную комнату и накормят. На ужин придете в большой зал». Барон Грэндж любит видеть всех своих людей на вечерней трапезе. Лайн поклонился и двинулся туда, откуда доносился аромат похлебки. Однако до кухни новой слуга не добрался. Его перехватили смешливые прачки, попросили помочь перевернуть корыто, чтобы вода широко выплеснулась в специальный желоб, а оттуда стекла в ров. Потом любопытные женщины начали расспрашивать, кто он такой и откуда. И на обед в кухню Самуэль пришел в окружение крепких женщин, болтающих без отдыха. Вот уж когда он обрадовался, что его слух ему слегка изменил. Восторженные прачки быстро объяснили ему правила, досыта накормили густой похлебкой. А потом одна из помощниц баронессы указала ему комнату для слуг, в которой стояли три широких топчена вдоль стен. На одной постели кто-то спал, на второй валялась ношеная рубаха, а третья, расположенная прямо напротив входа, была свободна. «Под кроватью есть сундучок для личных вещей», — степенно говорила женщина, представившаяся как миссис Бол. Здесь в углу кувшин для воды. Отхожее место на улице. Купальни рядом с прачечными. За чистотой тут сами следите. И тюфяки сами себе сеном набивайте. Четыре раза в год госпожа велит все комнаты в замке белить. Солому сжечь, да чехлы стирать. Волосы у нас старый тин стрижет. Одежду в стирку можно отдавать хромой Белли. Она из милости живет и слугам стирает. Если монетку ей подкинешь или пряник, еще и золотает». Самюэль кивал и понемногу тоже восхищался. Ему за время службы довелось в таких местах побывать, что строгость хозяйки замка он только приветствовал. «Значит, и с насекомыми тут борются, и за чистотой следят» и у вечных с пользой для замка. Повезло барону с женой. «Вот еще!» — помощница сунула новичку сверток. «Это для купальни, и полыни немного, чтобы одежду переложить. С виду ты чистый, но если блох сюда притащишь или в шей, сам будешь выводить». Лайн насмешливо поклонился. «О, прекрасная госпожа, сверкающая добродетелями!» «Я, конечно, поизносился и запылился в пути, но, клянусь, один поход в купальню все исправит». «Ну так иди и мойся», — фыркнула польщенная его словословием женщина. «Воду в купальне греют весь день». Вот этому Самюэль удивился особо. «Ну ладно, прачки». Они белье вываривают порой долго, но топить купальни каждый день. Как вокруг замка еще лес устоял? Однако размышлять на эту тему ему было некогда. Пора было освежиться с дороги, и новоявленный слуга оборона Грэнджа вынул из дорожного мешка чистую рубаху и поспешил в купальню. Свертки нашлись заплатанная простыня, кусок щелочного мыла, и простой деревянный гребень. Все грубоватое, но чистое. А гребень вообще новый. Лайн так удивился, что спросил у крепкой девахи, помогающей в купальне. Неужели барон так богат? — Что вы? — та Земли доход приносят, но не деньгами, продуктами да кожами в основном. Это все баронесса наша. Мыло варят под ее присмотром. Душистая. Она каждой невесте на свадьбу кусочек дарит. Столяра в замок наняла для всякой деревянной работы. И мальчишек-сирот к нему приставила. Они вот гребешки режут, ложки да мелочи всякие. А она им платит хитро так. За поделку какую, пряником или сладким пирогом. За работу посолиднее холста на рубашку отрежет. Кто совсем сиротки, еще и сошьет сама. А если семья есть, то сестре или матери платочек пообещает или ленту в косу. Вот мальчишки и стараются. Кто потолковее, уж и сами из замка уходить не хотят. А кто подучился немного и к родне возвращается. В деревне тоже рукодельные мужики нужны». Сэмюэль слушал и поражался. «Ну как такая молодая и красивая дама сумела организовать такое большое и исправное хозяйство?» А девица, между тем, указала ему на чан, в котором булькала горячая вода. Мужчина так задумался, что просто погрузился в каменную чашу по самые плечи. И не сразу понял, что такой роскоши и в королевском замке не встречал. Стало любопытно. Лайн заинтересовался начал присматриваться, крутиться в воде, а потом спросил: должно быть, отец барона был добрым хозяином, и матушка его много сил приложила. Девица, понимающая, хмыкнула: да не крутись, добрый человек, лежи, дай телу отмокнуть. Нет, отец барона воевал много, в замке бывал только, если ранили его, а матушка, хоть и вела хозяйство разумно. Да по-старому все делала. Полы соломой посыпать велела, одежду в реке полоскать, а хлеб раз в месяц печь. Лайн передернул плечами. Да уж, милые старые традиции кое-где в провинции все еще сохранялись. Во многих домах хлеб пекли раз в месяц, а потом подвешивали их к потолку, чтобы уберечь от мышей, крыс и насекомых. Чёрствые буханки с трудом ломали на куски. И чтобы откусить такой хлеб, его приходилось долго вымачивать в бульоне, в воде с уксусом или в вине. В дороге выбирать не приходилось. Но дома давиться сухим куском Сэм не любил. Между тем служанка взяла крапивную плетёнку, щедро намылила и принялась тереть новичку плечи. «А ты красивый!» — сказала она. — Тощий, но у нас быстро отъешься. Госпожа наедение экономит. Придешь ко мне вечером? Я тут рядом сплю, в каморке под лестницей. Лайн покачал головой. — Не смогу, красавица. Мне сегодня надо барону показаться. Что, если не понравится ему, что госпожа меня наняла? — Может, и не понравится, — вздохнула девушка. Бронит барон-госпожу, что наследника ему родить не может. А нам жалко ее. Добрая она и рачительная. Прежде-то слуги кое-как жили, болели часто. А теперь все в замке работать хотят. А ты как тут оказалась?» Сэм вдруг сообразил, что девушка слишком правильно говорит для простой деревенской девки. Да и внешне привлекательно. Конечно, в купальне девиц брали не за ум, а за горячее тело. Но все ж не в каждом замке служанки такие толковые. — Да тебе не интересно будет, — криво усмехнулась она, отжимая плетенку. — А ты расскажи, — подначил ее Лайн с улыбкой. — Да что говорить, я обозной девкой была. При обозе родилась и выросла, там и замуж вышла. А как муж погиб, Лайн качнул головой. Он всякого в жизни повидал и помнил ту страшную пустоту, которая образовалась в его душе после взрыва. От бутылки его тогда удержать не могли. Потом уж капрал в бочку с ледяной водой помакал, да объяснил парой тумаков, что жизнь со службы не кончается. А этой довольно миловидной женщине никто, видно, помочь не сумел. А в замке-то ты как очутилась?» Сделал он большие глаза, делая вид, что пропустил мимо ушей и ее признание. «Да так же, с обозом. Барон притащил домой добычу и три дня пировал. Я приболела, меня и бросили. Даже мешок мой не отдали. Баронесса меня нашла под лавкой, вылечила и к делу приставила». «Не жалеешь?» Сэм знал, что служанки в купальнях гостей ублажали, и потому редко замуж выходили. «Здесь лучше», — убежденно ответила она, выполаскивая плетенку и протягивая ему мыло, чтобы сам помыл голову. «Госпожа следит за здоровьем и чистотой, не принуждает. Обещала мне потом мужа найти, если захочу. В деревне меня бы навозом закидали». В обозе уже бы умерла не от простуды, так от срамной болезни. А я?» Тут девица криво усмехнулась. «Не поверишь, жить хочу. Пусть и так». Мойщица обозначила одним жестом свой довольно откровенный наряд. И Лайн стыдливо потупился. Ему и самому случалось сидеть в канаве, выполняя задания, или мерзнуть на крыше, улавливая разговоры за приоткрытым окном. Но всегда была надежда, что он вернется в теплую казарму, поест горячие похлебки и выспится на жестком топчине. Это немало в том мире, где приходится выживать. Больше они не разговаривали. Мужчина закончил мытье, завернулся в потертую простыню, кинул грязную одежду в корзину для прачек, а потом, натянув чистое, вернулся в комнату для слуг, чтобы отдохнуть и подумать.